теперь страдательно подчиняются киевляне всем переменам, ничем не обнаруживают признаков жизни. Как силен был северный князь Всеволод, и как слаб был пред ним старший князь Южной Руси Святослав, доказательством служат следующее происшествие. В 1194 году Святослав созвал братьев своих, родного Ярослава и двоюродных Игоря и Всеволода, и начал с ними советоваться, как бы пойти на рязанских князей, с которыми давно уже у Черниговских были ссоры за пограничные волости. Но Ольговичи не смели прямо выступить в поход, а послали сперва ко Всеволоду Суздальскому просить у него на то позволение. Всеволод не согласился. И Святослав должен был отложить поход. С Ростиславичами Святослав жил мирно, так же, как видно, из страха перед Всеволодом. В 1190 году грозило было вспыхнуть между ними ссора, по причинам, о которых летопись говорит очень неопределенно. У Святослава, по ее словам, была тяжба с Рюриком, Давыдом и Смоленскую землею поэтому он ездил изо за Днепр с братьями, чтобы как-нибудь не потерять своих выгод. Но Рюрик принял также свои меры. Он переслался со Всеволодом и с братом Давыдом Смоленским, и все втроем послали сказать Святославу, «Ты, брат, нам крест целовал на романовом ряду, который был заключен тобою, когда брат наш Роман сидел в Киеве. Если стоишь на этом ряду, то ты нам брат, а если хочешь вспомнить давнишние тяжбы, которые были при Ростиславе, то ты договор нарушил, чего мы терпеть не будем. А вот тебе и крестные грамоты назад. Святослав сначала много спорил с послами и отпустил было уже их с отказом, но потом одумался, возвратил их с дороги и целовал крест на всей воле Мономаховичей. Могущественное влияние всеволодо Суздальского обнаружилось также и в судьбах отдаленного Галича. В этом пограничном русском княжестве в 70-х годах XII века обнаружилось явление, подобных которому не видим в остальных властях русских, именно важное значение «бояр», пред которыми никнет значение князя. Мы уже раз имели случай заметить своевольный поступок галецкого боярина Константина Серославича, который, вопреки воле князя своего Ярослава, увел свои полки от Мстислава Изяславича. Этот Константин играет важную роль и в смутах своего княжества». Велико казалось в других странах могущество Ярослава Владимировича Галицкого, единовластного князя, богатой и цветущей волости. Вот как описывается это могущество в слове о полку Игореве. Ярослав Осмомысл Галицкий «Высоко сидишь ты на своем златакованном столе. Ты подпер горы венгерские своими железными полками» заступил путь к королю венгерскому, затворил ворота к Дунаю, отворяешь ворота к Киеву. Но этот могущественный князь окружен был людьми, которые были сильнее его, могли подчинять его волю своей. Ярослав дурно жил с женой своей Ольгою, сестрой Суздальских Юрьевичей, и держал любовницу какую-то, Настасью. В 1173 году Ольга ушла из Галича в Польшу с сыном Владимиром, известным уже нам боярином Константином Серославичем и многими другими боярами. Проживши восемь месяцев в Польше, Владимир с матерью пошел на Волынь, где думал поселиться на время, как на дороге встретил его гонец от бояр из Галича. «Ступай домой», Велели они сказать ему, отца твоего мы схватили, приятелей его перебили, и враг твой Настасья в наших руках. Галичане сожгли несчастную на костре. Сына ее послали в заточение. А с Ярослава взяли клятву, что будет жить с княгиней как следует». В 1187 году умер Ярослав, князь, по словам летописца, мудрый, красноречивый, богобоязливый, честный во всех землях и славный полками. Когда бывала ему от кого обида, то он сам не ходил с полками, а посылал воевод». Чувствуя приближение смерти, он созвал бояр, белое духовенство, монахов, нищих и говорил им со слезами «Отцы, братья и сыновья, вот я отхожу от этого света суетного и иду к Творцу моему. Согрешил я больше всех, отцы и братья, простите и отдайте». Три дня плакался он пред всеми людьми, и велел раздавать имение свое по монастырям и нищим. Три дня раздавали по всему Галичу и не могли всего раздать. Обратясь к боярам, умирающий князь сказал, «Я одною своею худою головою удержал галицкую землю, а вот теперь приказываю свое место Олегу, меньшему сыну моему, а старшему Владимиру даю перемышль». Этот Олег родился от Настасьи и потому был мил Ярославу, говорит летописец, а Владимир не ходил в его воле. Мы видели, что он уезжал от отца вместе с матерью и возвратился вследствие торжества врагов Настасьи. Владимир вместе со своими боярами должен был присягнуть отцу, что не будет искать под братом Галича. Но можно ли было надеяться на эту клятву? Можно ли было думать, что убийцы Настасьи будут спокойно видеть на старшем столе сына ее? И вот, едва только умер Ярослав, как сильный мятеж встал в галецкой земле. Владимир и бояре нарушили клятву и выгнали Олега из Галича. Тот принужден был бежать вовруч к Рюрику, А Владимир сел на столе отцовском и дедовском. Но бояре скоро увидали, что ошиблись в своем выборе. Владимир, по словам летописца, любил только пить, а не любил думы думать со своими боярами. Отнял у папа жену и стал жить с нею. Прижил двоих сыновей. Мало того, понравится ему чья-нибудь жена или дочь, брал себе насильно.